Глава двадцать восьмая. Второе пробуждение в необычайной комнате Владыки, что говорит мне живой портрет на стене, и еще одно божественное видение, последнее наставление моего Владыки-учителя, посещение Владыки-главы, беседа с ним в его комнате и беседа в святая святых. Я проснулся сразу с чувством такой силы, радости и счастья, каких я, казалось, мне еще не знал. Насколько изнемогающим в смертельной усталости и бессилии я был сюда внесен владыкой, настолько же гигантски сильным я чувствовал себя в своем пробуждении. Так как время исчезло из моей жизни, то я не мог отдать себе отчета, который теперь час – Утро или вечер, день или ночь. Не знал я также сколько времени я спал и еще менее понимал, как долго я нахожусь вообще во владениях владык мощи. Я быстро вскочил с дивана, по ассоциации вспомнив, как поразил меня когда-то дорогой мой друг-венецианец, поднявшись мгновенно, упруго, как кошка, после своего непробудного сна в вагоне. Благословив то дивное время, когда я ничего не знал о венецианце, а жил спасаемый, ласкаемый и утешаемый подле друга моего флорентийца, послав благоговейное ему мое приветствие, я взглянул на стену у изголовья дивана, надеясь увидеть там дивный портрет Али Мории, так поразивший меня в первый раз сиянием счастья и мира которыми я сам был переполнен сейчас на стене клубился туман прикрывавший облик мории, но его прожигающий взгляд достиг меня даже через эту завесу на этот раз я воспринял молнию глаз мории как луч радости еще шире раскрылось сердце мое к счастью еще ярче я понял божественные слова Звучащая радость. Я опустился на колени. В порыве любви и благодарности протянул руки к портрету и воскликнул «Мория! Мория! Мория!» Я молил жизнь, чтобы спасся каждый, кто с верой и надеждой произнесет имя твое. В эту минуту радостью сердца моего Я благословляю тебя, великий учитель, за те слова, что сказал ты мне у озера, мне, жалкому несчастному мальчику, каким был я для всех. Твоя же любовь, как и любовь венецианца, как милосердие иллалеона подобрали меня и помогли выйти на ту тропу, где я увидел радость и счастье на лике твоем». Понял радость и счастье жить для блага людей, да будет благословенно светлое братство, да откроются пути радости жить и творить всем тем, к кому меня посылает Великая Мать. О море я, Будь мне примером и вечной памятью о том, как я должен научиться одному забыть о себе и думать о других. Благословляя имя моего божественного друга, я склонился до земли перед клубившимся туманом, скрывавшим его портрет. Когда я поднял голову, на меня смотрело чарующее лицо морей. Уста его счастливо и ласково улыбались, чаша в руках сверкала всеми цветами радуги, и тихий голос — точно прямо в ухо мне говорил «Мужайся, сын мой!» Сказало тебе огненное письмо «Идет человек, неся новое Евангелие, ибо стал силой. И там, где встал ты на путь силы, там скрестился путь твой с моим. Никто не идет в одиночестве, а менее всего тот, кто несет людям завет новый».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 Крестное распятие предлагает гонцу небо невежественное человечество, вместо благодарности и радости, награждающее его презрением и вульгарными насмешками. Мужайся, сын мой, путь твой скрестился с моим. Я пойду с тобою, неся свою силу, в помощь тебе. Я опускаю чашу силы моей тебе на голову, И отныне, где бы ты ни был, что бы ты ни делал, как бы ни шли и куда бы ни вели пути твои, я всюду с тобою. Зови имя мое и помни. Каждый труд твой я разделяю. В каждом деле дня я твой сотрудник. Никто не одинок, и ты менее всех хотя бы лишь ничтожная доля современников приняла труды подвига твоего. Единясь с людьми, важно помнить одно. Не личность людей и ее истерзанные осколки подбирать, но заставлять силою своей устойчивости и радостной верности таять личность встречного человека, пробуждать в нем мир, И мысли о вечности, стирать грани условного и единить его в высоком благородстве не только с собой одним, но так много пролить мира и удовлетворения в его сердце, чтобы он мог сам принять встречаемых им людей в свои братские объятия, ведя свое братство с ними от единого в себе и в них. Подойди к алтарю. Тех, кого истина посылает своими гонцами, она закаляет в единении с нею. Моя любовь будет поручителем и помощью тебе в твоей последней беседе с владыками божественной мощи. Голос моря и затих, а рука указала мне на ступени алтаря в углублении противоположной стены я поднялся с земли и еще раз низко поклонился живому портрету мории и в на ступени алтаря радостно улыбаясь смешным усилием которые проделывали мои руки и ноги чтобы влезать со ступеньки на ступеньку рассчитанные на рост владыки для обычного человека ступени были громоздки как огромные обломки скал остановившись на верхней ступени Я сосредоточил все свое внимание на белой чаше и воззвал к образу того божественно прекрасного владыки мощи, что бросил мне драгоценный свиток в снопе опалившего меня огня. Чаша, сверкавшая и раньше, теперь залилась вся золотым светом. Над нею, на стене алтаря, заклубился туман, Вверху сверкнула звезда, и я увидел, окруженную необычайно прозрачным светом, фигуру юного владыки мощи, фигуру живого Бога, ибо я не умел назвать иначе этого покровителя земли. Но ни изнеможение, ни желание закрыться от сверкания божественного света в нем наполняло меня сейчас. Восторг, тишина духа, какой я еще никогда не испытывал, тишина, которую могу определить только как божественный мир, как желание выполнить все, что велит мне этот образ живого Бога, выполнить до конца, быть верным до смерти, до смертного распятия, если оно закрепит в сознании людей то новое слово, что определило мне жизнь, передать им. Вся стена, вся комната засияли, точно сюда ворвались лучи солнца. И в этом свете, который шел от дивной сверкающей фигуры, я мог теперь разглядеть лицо, точно сотканное из самых прозрачных лучей, улыбку уст, доброту и сострадания которого не описать никакими словами, и услышал голос. Но как описать этот голос? Он был нежен и мягок, музыкален и обвражителен, как свирель, и он же был мощен и звонок, будто вся вселенная должна была наполниться его раскатами. Строители жизни — только те, что духом созрели и вышли из детских понятий страха смерти. Каждый, дошедший до такого состояния, входит в число сотрудников моих, независимо от внешних условностей, в которых живет на земле. Избранники — не те, кого отмечает славой и почестями условность земная, но те, кто дух свой, слил с трудом Бога. Труд Бога и сотрудников Его имеет один признак, не всем людям видимый, но всегда видимый светлому братству. Бескорыстие. По этому признаку Светлые братья отыскивают сотрудников Моих в море лицемерия и страстей и берут их под свою опеку. Воспитывая их в законах вечного, светлые братья вводят каждого из сотрудников Моих в ступень его, им самим сотканного, избранничества. Нет способов стать избранником. Духа-высота горит в человеке, видимо для светлого братства и часто невидимо для окружающих моего избранника людей. Владыки кармы, зная силу огня в человеке, соединяют в нем, иногда в одном воплощении, все хвосты прежних его карм. И идет человек-избранник, умышленно закрытым, от взоров окружающих его людей, видят в нем личность грандиозную и поражающую, и не видят меня в нем, тебе путь иной, вне очередных посвящений и ритуалов неси Евангелие новое, будоражащее и закаляющее дух людей. властью чистой радости расчищай костры мусора и предрассудков труда и работы, в которых как муравьи засели и погрязли люди, думая что труд их есть неизбежное закрепощение пока живут на земле трудиться должен каждый не привязываясь к труду не ища в нем результатов за которые награждают но славя в своем труде Бога и ближних. Труд человека есть словословие дню. Внеси ясность и понимание, что труд есть радостная основа и свобода жизни. Внеси понимание нераздельности труда неба и земли, как и нераздельности жизни, земли и неба. Вся помощь, которую ты вместить можешь, дается тебе от меня через светлое братство. Внимая мне и слугам моим, братьям милосердия, неси день не как подвиг горя, но как счастливый человек, понимающий, что день жизни легок, что он и есть сила сердца, то есть ни мысль, ни чувство не ощущают тяжести героического напряжения, но живут в ней легко и радостно, ибо видят меня и трудятся со мною. Не знаю, сколько времени сиял свет, когда заслалась фигура живого бога туманом. Я не жил на земле, я влился в струи света, и счастью, прожитых в блаженстве минут, нет названия. Когда я очнулся, владыка стоял за мною, держа обе руки на моей голове и тихо говорил что-то, обращаясь к чаше, но я не мог еще ничего разобрать. Владыка поднял гигантскую чашу с престола. Чаша вся горела золотом, кипевшим в ней и вокруг нее, как огонь. Подняв ее высоко, Владыка сказал повелению твоему». С этими словами, произнесенными на языке пали, он опустил чашу мне на голову я ощутил невероятной силой толчок и треск, как от удара грома сотряслось все мое тело, я был оглушен и ослеплен на это продолжалось одно мгновение вслед за которым во мне и вокруг воцарилась та божественная тишина, которую я уже испытал у этого алтаря, когда увидел на стене сияющую божественно прекрасную фигуру тебе от твоих тихо произнес владыка все еще держа чашу на моей голове через мгновение он поставил чашу на престол сошел со мною со ступеней и остановившись перед ними точно повинуясь неслышному и непонятному мне приказанию так же тихо произнес «Да будет воля твоя!» Я не знал, кому говорил владыка, ибо в комнате сверкала только великолепная звезда, от которой бежали к владыке мелькавшие в лучах светлые, золотые, менявшие форму мысли-образы, которых читать я не умел. Поклонившись низко, все еще сиявшей звезде, владыка приблизил меня к себе и сказал... Нет чудес, есть только ступени знания, и это знают все мудрые, но кроме ступени знания есть еще ступени милосердия, и о них не знают не только обычные люди, но они знают и большая половина мудрых. Ступени милосердия не открываются людям Земли, ибо они редко доходят до истинной силы духа то есть редко на самом деле в активной деятельности серого дня живут в двух мирах стоя в них в полном бескорыстии и славя минуту текущей вечности через каждую ступень милосердия ведет человека если божественные владыки дают на то свое повеление кто либо из высоких членов светлого братства неисчислимо количество ступеней милосердия. И однажды открытое человеку, как восхождение к истине, оно не прекращается для него никогда. Вступившее однажды на первую ступень милосердия дойдет и до последней, кончающейся у ног живого Бога на той планете, где человек живет. Для ступеней знания Человеку нужны какие-то усилия, чтобы вскрыть в себе живущее уже там, но несознаваемое еще ясно знание. Для ступени милосердия никаких усилий человеку не нужно. В нем читают очи Бога, Его чистоту и полное бескорыстие. И по этим признакам отдается божественный приказ – всегда определенным членом Светлого Братства, ввести человека в ступень милосердия, то есть помочь ему войти в путь труда и общения с Богом. Я сказал, ступени милосердия неисчислимое количество. Если ступени знания людей всегда совпадают с трудом невидимых помощников семи лучей человечества, то ступени милосердия никогда не идут для человека, подчиненные каким-либо законам, установленным для человечества. Очи Бога, той планеты, где живет человек, обращая взор свои силы на человека, вырывают его из всех условий его бывших карм, сливают его с собой и кладут на него венок своего сотрудничества. А люди говорят о нем святой, мученик, угодник, герой. Чтобы очи Бога почили на человеке, он должен обладать при своем бескорыстии и чистоте еще и полным самообладанием. Если видишь людей, владеющих в полной мере своими органами и своим характером, то есть людей, совершенно освобожденных от давления личности, то всегда точно знай, и это люди, идущие ступенями милосердия. Перед каждым человеком раскрыты все дороги жизни. Ты понял, что нельзя избрать человека по его кажущимся признакам добродетели. Его можно только ввести в те слои вибраций гармонии, что в нем живут, невидимо для людей и, видимо, для очей божественных. На какую из ступеней милосердия ступит нога человека, то определяется силою воли человека. Сила воли Христа или Будды зависела от их полной освобожденности. И очи Бога могли вызвать их для жизни и действий на последней ступени милосердия, где настало их полное слияние с Богом. Вникни еще в одно указание, что повелел мне растолковать тебе великий Бог, Господь нашей планеты, Санат Кумара. Владыка встал на колени, и коснулся челом первой ступени престола. Вся фигура его выражала благоговение и счастье, в которых он произнес божественное имя. Я последовал его примеру, шепча чудесное имя и славя его всем сердцем за все излитое мне милосердие. Поднявшись с коленей, владыка, сияя всей своей фигурой, продолжал никогда нигде и ни перед кем не произноси этого божественного имени без особого на то указания настанет время и все что ты испытал здесь или вообще в своей жизни будет указано тебе передать людям только для этого шла идет и будет идти вся твоя жизнь. Только для этого пришел ты сюда. Но тот, на ком почили очи Бога, выведя его из всех общих законов движения людей, взяв его в свои непосредственные сотрудники, должен жить не на земле, а в двух мирах, четко понимая, что живет в мире неба, а трудится в мире земли. Имя, открытое тебе здесь, носи всегда живым в своем сердце. Обращай к нему свои молитвы и, держа за руку учителя, ближайшего наставника и помощника, с ним, идя в труде земли, знай, с кем, где и как сотрудничаешь. Это все, на что получил я веление открыть, вернее сказать, растолковать тебе. Лично же от себя прибавлю. Будь благословен не только как человек, с которого начинается круг наших, владык мощи, так долго зажившихся на земле освобождений. Будь благословен, как избранник Божий, как часть силы, подаваемой людям для их ускоренного освобождения. Прими мое благословение, друг и брат. Все, что было мне определено передать тебе, я сделал. Сейчас я получил приказ отвезти тебя к старшему брату моему, К тому, кого ты зовешь владыкой-главой, закончил он, и на устах его скользнуло нечто вроде юмористической улыбки, преобразившей неожиданно это всегда серьезное лицо, серьезное даже при улыбке и выражении чрезвычайной доброты, столько раз проявленной мне за время моего пребывания у владыки. Поблагодарив моего милостивого учителя за его благословение, и за все, что он для меня сделал, я только хотел обратиться к нему с просьбой разрешить мне войти еще раз в его лабораторию и взглянуть в последний раз на горящие башни, как он, прочтя мое желание, сказал «Войди, друг, ты можешь еще раз посмотреть на башни и их владык». Можешь еще раз принести им и их труду благословение и благодарность. Но ты ошибаешься в одном. Для тебя, как и для всех тех, кто вошел в этот дом с тобою, нет больше нигде и ни в чем последнего раза. Если божественный владыка санат вводит кого-либо в свое сотрудничество то все знание и откровение, которое дается человеку по его приказу, остается в сознании человека навеки. Человек, посвященный им самим, идет по ступеням милосердия и уносит огонь знания с собой всюду, где и как ему будет определено жить. Башни всегда будут гореть перед твоим ясным взором. И ты все дальше и больше будешь постигать величие труда Бога и Его сотрудников на земле. Но войдем. Сердце твое так переполнено благодарностью и благоговением, что даже от этих святых чувств ему надо освободиться, чтобы в нем громко звенела звучащая радость. И только таким... Совершенно свободным, устойчивым, уравновешенным, в полном самообладании и уверенности можешь ты войти для свидания с Владыкой-главой. Со своей придоброй улыбкой Владыка ввел меня снова в лабораторию. Я видел все ясно. Башни сверкали, казалось мне, еще ярче, чем когда я видел их впервые. За ними я видел беспредельную пустыню и знал уже, что в центре ее лежит дивный остров с садами. Знал, кто обитает там. Я преклонился, благословляя всю вселенную, благословляя труд Бога и людей, благословляя их скорби и радости, их любовь и слезы, их веру и надежды, их труды и разочарования. «Пойдем, друг, владыка-глава ждет нас», — чуть юмористически произнес владыка, делая ударение на моем названии «владыка-глава». Я обвел взглядом грандиозную комнату, и поневоле чувство прощальной грусти вырвалось в моем вздохе. «Чудной мальчик», — тихо сказал владыка, — «ты поистине дитя. И даже не понял, что для тебя нет прощания. И я буду с тобой всегда, так как нас с тобой связало то, выше чего на земле нет ничего. И оно благословило наш нераздельный труд — для блага братьев земли. Ты будешь приходить сюда часто, и здесь будешь пополнять свои знания и закалять свои силы. Как ты будешь приходить сюда, о том скажут тебе твои ближайшие наставники. Не упреждай событий. Живи и действуй так активно, как если бы ты жил свои последние часы. И неси людям всю полноту чувств, Не думая ни об одной следующей минуте, Зная, что есть только одна протекающая минута вечности. Владыка прижал меня к себе. Я горячо прильнул губами к его огромным прекрасным рукам, Еще раз оглянулся на всю необычайную комнату И мы вышли на лестницу, чтобы спуститься в нижний этаж к владыке-главе. Я поразился сам, как легко я шагал по грандиозным ступеням. Когда я поднимался в седьмой этаж, несмотря на помощь владыке, мне было трудно. Сердце мое билось и под градом катился по щекам. Теперь же, хотя спускаться по всякой круче гораздо труднее, Я прыгал легко, чувствуя в себе силу льва. Мне казалось, я мог до бесконечности совершать это прыжкообразное путешествие, и был удивлен, когда владыка остановился и сказал «Мы пришли». вспомнив в одно мгновение все, что ты унес в сердце и в сознании за время своего пребывания у меня и в полном самообладании» о котором ты читал в огне и о котором я тебе говорил, войди к старшему брату моему. От слов Владыки огромная волна радости, точно вал океана прокатилась по мне. Еще раз я осознал, какая грандиозная перемена совершилась во мне. Зрение, слух, физическое тело, все было легко гибко ни в чем я не испытывал затруднений и даже представить себе не мог чтобы слабость закралась в какой либо орган моего проводника поразило меня только то что я видел все вовне сквозь стены здания но внутренняя стена охранявшая лабораторию владыки была для меня непроницаемой читавший мои мысли как открытую книгу Владыка сказал мне, улыбаясь, «Ты встретился на опыте с главнейшим из духовных законов. Нет тайн и преград в делах движения духа. Есть только сила духа и его чистота в самом человеке живущей. Ты видишь все там, где духом поднялся и овладел. Но там, где сила духа твоего ниже сил встречаемых тобою факторов, ты не видеть, не слышать не можешь. Будь готов. Предостерегающие слова владыки не успели отзвучать, как дверь бесшумно отодвинулась, открывая перед нами зияющее пространство, все охваченное огненной рамой. Через такую же огненную раму я видел вошедшими сюда владыку Главу и Андрееву, когда мы впервые входили в лабораторию стихий. Только теперь мне казалось, огонь дверной рамы бушевал гораздо сильнее. Мне самому было удивительно и странно, что огонь рамы не устрашал, а радовал меня, возбуждая во мне энергию. Мысль об этом мелькнула. Я произнес имя Мория и одновременно с владыкой переступил страшный порог. При первом же шаге в комнату владыки главы я услышал треск и как бы раскат дальнего грома, но все вокруг было заполнено туманом. Я не понимал ни откуда идет гром, нигде я, не знал даже тут ли мой владыка учитель. Я остановился, полный радости и силы, и еще раз тихо произнес «Море я!» Почему ты входишь ко мне, друг, произнося это имя, когда ты знаешь имя более могущественное, имя великого, пославшего тебя сюда, передо мной? В рассеившемся тумане стоял владыка-глава, и это его голос я услышал среди густого тумана. «Привет тебе, владыка-глава», — ответил я. «Прости, что я называю тебя так, но иного имени твоего я не знаю. Я назвал священное для меня имя Мории, имя Учителя, так много помогавшего мне в жизни только потому» что имя божественное навсегда живущее теперь во мне не смел произнести громко прости если я поступил не так как следовало войди друг будь здесь не гостем и не учеником но четко сознавай себя частицей единого для труда и служения которому ты сюда вошел и во мне зри Тоже только частицу единого. Все те, кто мог увидеть божество земли, приносят его труд не только в те места, где они сами живут, но и во все души человеческие, готовые принять новое слово, посылаемое им Богом через свои концов. Во имя единого Бога я приветствую тебя и досойдет его благословение на наш взаимный труд. Владыка-глава взял меня за руку, и я увидел, что комната, где я стоял, была вовсе не похожа на лабораторию моего владыки. В ней не было столов с башнями, а стояло множество шкафов с книгами, несколько письменных столов и какой-то один грандиозный прибор, пожалуй, по своим размерам, тоже напоминавший башню. Не успел я оглядеться, как владыка-глава снова спросил меня, что же ты не приветствуешь свою подругу, ведь ты немало думал о ней, когда спускался сюда. Я недоумевающе оглянулся на владыку, так как не видел нигде моего дорогого друга Наталью Владимировну. Звонкий смех донесся ко мне откуда-то сверху, и, наконец, я различил ее, тучную и плотную в моей памяти, казавшуюся сейчас крохотным ребенком. Зарывшись в грудах книг, она сидела на одной из высоченных полок, куда ее, очевидно, посадил владыка-глава. От всей ее фигуры шел свет» которого я раньше в ней не замечал, и даже смех ее показался мне особенно мелодичным, лишенным всякого сарказма, так свойственного ей прежде. Владыка-глава подошел к полке, и в один миг Андреева стояла рядом со мной. Посмотрев в ее лицо и глаза, я застыл от удивления и не мог произнести ни слова. Перемена в ней была для меня не переменой, каких я в ней уже немало видел, но целым переворотом. Все в ней как будто было то самое, что я хорошо знал, и вместе с тем все было незнакомое, высокое, святое. Глубочайший серьез, доброта и свет мира лились от всего ее образа, Я смотрел на нее во все глаза. Она, в свою очередь, молча глядела на меня и покачивала головой. «Подойдите сюда, друзья мои!» Раздался снова голос владыки главы, который сидел на широком кресле и указывал на места возле себя на высокой скамье, которая была для него крошечным возвышением вроде порожка. «Скоро все вы, вместе вошедшие в этот дом, также вместе и выйдете из него, чтобы рассыпаться по земле для блага и счастья людей. Каждый из вас знает точно свою миссию. И для каждого из вас было сделано все, как повелела божественная сила. Одного тебя было угодно проведению владыка обратился ко мне посвятить не только в знание труда вечного, но и в полное понимание психологических задач современного тебе человечества. За этим последним ты и пришел ко мне. Что первое из великих истин, данных тебе для новой проповеди, Ты должен раскрыть людям, помимо того, что тебе уже растолковал владыка, брат мой. Первая истина, которую проповедую в своих новых произведениях, только тот человек может войти в полное понимание своей роли на земле и смысла своей земной жизни, кто в своем куске хлеба не видит горечи,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 Как к этому приходят? Через полное освобождение от страстей, что ты уже осознал не только умом, но и в активном действии. Проводи практически на чарующих образах в жизнь разума и духа людей эти понятия. Второе. Нет места двойственности в земной жизни человека, когда он разбивается между служением Богу и Мамоне. У освобожденного нет места компромиссам. Есть кусок хлеба и труд, которые всегда словословие дню. Разрыв психики, вопрос, как соединить то и другое, Это только личности одной земли зов. Ты же вноси понятие единственной возможности радостно жить, войти духом и мыслью в неразрывную жизнь двух миров. Третье. Нет религии, как навязанных устоев морали, жердей и подпорок, костылей и палок света, чтобы ими подпирать быть земли этим путем идут только в еще большее закрепощение есть неизбежное и для всех вечное правило определить свое отношение к богу и религии как к единственному закону жизни, который каждый Устанавливает для себя сам Помогая сбросить предрассудок Что закрепостившись в материалистической башне Можно составить себе свободное существование Свобода сам человек Его вскрытый Бог Извне свобода не добывается Она есть гармония Четвертое Не проповедь неси, но Евангелие новое. Какая и в чем здесь разница? Проповедь – есть знание, не подкрепленное собственным примером. Она может быть велика, но она не является словом Бога, передаваемым гонцом земле. Со словом Бога, передаваемым земле, то есть с Евангелием новым, Идет гонец, получающий силу жить самому, так как звучат передаваемые им слова. Даже смерть не может остановить или поколебать гонца Бога. Он в человеке, и человек в нем, все слито воедино. Пятое. Слово мира и любви – Ты понесешь людям не как возобновленный догмат. Ты будешь учить людей жить без догмата, имея живого Бога мира в сердце. Пытайся разъяснить тихчайшее заблуждение. Жить духовно по указке другого. Человек будущего должен жить в полной свободе то есть в полном раскрепощении. Как самостоятельность в хлебе и труде, так и самостоятельное развитие в духе и огне, необходимо будущему человеку, психические чувства и силы которого будут легко развиваться. Но условиям для их цельного и истинного развития Должна быть полная устойчивость в своей самостоятельности, что равносильно непоколебимой верности. Через определенные периоды времени, самой жизнью устанавливаемые, выбрасываются ею новые лозунги людям, по которым, как по ступеням лестницы, люди поднимаются к высотам, которые кажутся им приходящими извне, на самом же деле, любовь, зорко следящая за развитием сил людей, видит тот момент, когда человечество может двинуться вперед и шлет ему своих пионеров, помогающих сжечь предрассудки старого и начать новый цикл восхождения Окончив говорить, владыка-глава встал, подошел к Наталье Владимировне и, положив ей на курчавую голову свою огромную руку, продолжал. «Кончай теперь изучение тех последних томов, что тебе еще остались, и не забудь данных тебе записей». С этими словами он посадил ее снова на полку, где я застал ее при входе в комнату. Движения владыки главы были при этом совершенно такие же, какими мой владыка-учитель пересаживал меня, точно она была без веса, как перышко или орех. С тобой уже, друг, у меня будет особая беседа, которая не только предназначается одному тебе сейчас, но и о которой... Ты никогда и нигде не упомянешь. Ни один человек не услышит от Тебя ни единого слова из нашей беседы, как бы высоко он ни стоял в Твоем мнении и в его месте во Вселенной, если на то тебе не будут даны особые указания. Молчание, указанное ученику, есть та же верность, через которую он подходит к своему посвящению. То не тайна, но тот огонь Духа, что может быть пролит с пользой только так и там, где указан. При нарушенном послушании ученика он может сжечь и разрушить задачи жизни вместо созидания. Владыка быстро прошел через свою огромную комнату, открыл дверь в стене, в том месте, где находилась комната с диваном у моего владыки-учителя наверху, и пропустил меня перед собою в ярко освещенную комнату. Она ничем не напоминала той комнаты, где я дважды спал под шкурами серебристых лис. Престол-алтарь находился здесь прямо против двери. Он был огромен, во всю высокую стену, и на нем стояли семь громадных чаш, горя и сверкая всеми цветами горящих башен. Над каждой из чаш, точно живой, сиял вделанный в стену портрет учителя того луча, цвет которого она отражала. И в руках каждого из учителей Сверкала чаша его цвета. Все так сверкало, переливалось в дрожащих лучах, представление о трепете которых не мог бы дать самый драгоценный волшебный фонарь, что я, пораженный дивным величественным зрелищем, упал на колени, славя имя Бога. Ты прав, сын мой. Здесь обитает сама жизнь, и в непрестанном трепете лучей ты видишь воочию ее вечное движение. Владыка поднял меня с коленей, прижал меня, дрожащего и ошеломленного к себе, и продолжал. Много раз уже жизнь выбирала человека для миссии своей любви, помощи и спасения людям. Многим подавался ее зов, но не все могли его принять. Некоторые из тех, кто его принимал, не имели сил верности поднять его как крест радости на свои плечи. В эти минуты, когда ты стоишь в ее святая святых, не думая о том, хватит ли твоей верности, чтобы пронести ее крест не думая о предстоящем подвиге о том что будет когда ты выйдешь отсюда думай только о высочайшем счастье внимать ее минуту голосу бога внимать ему забыв о себе раскрыв всю сердце чистоту всю радость чтобы каждое слово его могло запечатлеться в сознании твоем «На веки!» Владыка опустился вместе со мною на колени, и началась его беседа. «Я еще не получил указания рассказать кому бы то ни было об этой беседе, а потому здесь я опускаю занавес моего благоговения».